Пролог Пришла беда, откуда не ждали. Жители трое. Лесные братья дрались весело и отчаянно. Стиву Ингрему нравилось иметь дело с такими парнями. Они даже умирали с шутками на устах, превращая битву не на жизнь, а на смерть в веселую игру. Это было гораздо приятнее, чем стрелять в хмурых и молчаливых парней, или в проклинающих тебя парней, или в парней, молящих о пощаде. Когда люди уходят в леса, чтобы заниматься разбойным промыслом, они должны отдавать себе отчет в последствиях, которые вызовет это решение. И последствия неминуемо явятся в виде глобальной облавы, устроенной местными шерифами рыцарского отряда, посланного местным сеньором, или парня в черной шляпе и темных очках, нанятого жителями. Стив засел в руинах древнего святилища. Оно было развалино настолько, что уже нельзя было понять, какому именно богу тут когда-то поклонялись. Стены в некоторых местах сохранились только по пояс, но если не высовываться, то они могли послужить хорошей защитой от арбалетных стрел. А гравий, которым усыпана земля внутри святилища, хрустит под ногами подкрадывающихся разбойников, позволяя их вовремя отстреливать. Парни поняли это. потеряв пять человек. Теперь они пытались проникнуть внутрь заброшенного храма, по крайней мере, не делали этого так очевидно. Стив пристрелил еще одного разбойника, неосторожно высунувшего голову из-за дерева, и перезарядил револьверы. Арбалетные болты высекали искры из каменной кладки. Кто-то подкрадывался сзади, судя по звуку шагов. Там было несколько человек. Тем хуже для них. Стив метнул за стену гранату. Громыхнул взрыв, взметнулась вверх каменная крошка. Потом все стихло, в том числе и шаги. — Стрелок, эй, стрелок! Голос доносился из-за дерева, примерно с сорока метров. Стив не прилагал никаких усилий, чтобы вычислить расстояние до источника голоса и примерное направление. Огромный жизненный опыт просто... Высвечивал эти цифры у него в мозгу, независимо от желания самого хозяина головы. — Ты еще жив, Стрелок? — Не хочу тебя расстраивать, но придется, — крикнул в ответ Стив. — Я жив и даже ни разу не поцарапан. — Кто нас тебе заказал, Стрелок? Городской глава или чертов шериф, который боится высунуть нос из своей крепости? — Купцы, — ответил Стив. — Наверное, вы слишком часто грабили идущие через лес караваны. — — Мы всегда их грабили, Стрелок. А для чего, по-твоему, существуют купцы, чтобы снабжать деньжатами веселых лесных братьев? — Тогда вам не стоит удивляться, что они решили от вас избавиться. — Мы не удивляемся, Стрелок. У тебя еще много патронов? — Достаточно. А сколько вас осталось? — Я плохо считаю, Стрелок. Человек тридцать или около того? — Не может быть, — подумал Стив. — Их было тридцать, когда я только начал стрелять. «А я с тех пор застрелил уже человек десять. Или разбойник врет, или он действительно не умеет считать». «Нападайте побыстрей!» — крикнул Стив. «Хотелось бы управиться с этим делом до темноты». «Куда ты спешишь, стрелок? Разве ваш ад не пускает после наступления ночи?» «У меня свидание с городской девчонкой», — ответил Стив. «Она не любит, когда я опаздываю». В лесу рассмеялись сразу несколько человек. — Дай нам адрес, и мы навестим твою девчонку, Стрелок! — крикнул разбойник. — Скажем, чтобы не ждала тебя больше. Ты ничего не хочешь ей передать? — Ты славный парень, — ответил Стив. — Ты мне нравишься. Может быть, это я должен что-нибудь передать твоей жене? — Я холостяк, Стрелок! — Это мне тоже нравится. Значит, по тебе прольется меньше слез. — А по тебе вообще никто не заплачет, Стрелок! — «Это верно», — пробормотал Стив. «Одиночество всегда сопутствует служителям револьвера. И если настанет пора умирать, то лучше сделать это в такой хорошей компании, чем в пустом номере какой-нибудь дешевой гостиницы, захлебываясь кашлем и пуская ртом кровавые пузыри из простреленного легкого». Так умер Дэнни Стичкин. Стив нашел его уже мертвым, опоздал всего на несколько часов. Персонал гостиницы не решался входить в комнату Дэнни даже после того, как всем стало окончательно ясно, что постоялец мертв. И эти люди опасались не напрасно. Если кто-то посторонний попытается открыть черный саквояж «Стрелка», тогда в земле появится большая воронка. Такое Стиву тоже доводилось видеть. Пока разбойник отвлекал его разговором, трое попытались зайти слева. Но Стив вовремя обнаружил их приближение. Три выстрела, и уже никто никуда не идет. — Вас все еще тридцать? — поинтересовался Стив. — Уже меньше стрелок, — ответили ему. — Скажи, что дает тебе твоя работа? — Чувство морального удовлетворения. — А нам нужно только золото, стрелок. — Шли бы вы в старатели, — посоветовал Стив. — А слишком много грязи, стрелок. это работа не для нас. — А потом раздались выстрелы. Много револьверных выстрелов, и доносились они из леса, примерно оттуда, где, по прикидкам Стива, засела основная часть разбойников. Это было странно. Стрелки почти никогда не работали в паре, и Стив уж точно никого не просил о помощи. Дело-то было плевое. Тем более Стив не видел никого из своих коллег уже несколько лет. Стрелки гибли, и вот уже пару сотен лет никто не выходил из обители им на замену. Хм, неужели кто-то из служителей револьвера получил такое же задание? Насколько вероятно, что купцы или кто-то еще нанял второго стрелка для выполнения той же миссии? Стив решил, что это не очень вероятно, но другого объяснения он просто не видел. Стрелки редко пересекались во время выполнения обязательств перед заказчиками, и обычно такие случаи заканчивались очень печально. Утешало одно — сейчас Стив не предвидел возникновения конфликта интересов. Разрешаем его только при помощи оружия. Неизвестный неожиданный помощник стрелял очень быстро, почти не тратя времени на перезарядку револьвера. Или у него их больше двух? — Я не знал, что вас двое, стрелок! — крикнул разговорчивый разбойник. — Я тоже, — сказал Стив. Еще несколько выстрелов, и наступила тишина, — прерываемая лишь обычными лесными шорохами. Потом Стив услышал шаги, и кто-то приближался к святилищу. Нет, не кто-то. Стрелок. Это были шаги стрелка, тут Стив не мог ошибиться. Он, сунул револьверы в кобуру, подхватил свой саквояж и вышел из руин, чтобы поприветствовать коллегу. Высокая, темная фигура стояла в двадцати метрах от развалин. В фигуре было что-то неправильное, и это сразу бросило Стиву в глаза. У стрелка не было саквояжа. Но такого просто не могло быть. Ни один из последователей святого Роланда ни за что не оставил бы свое имущество в неконтролируемой зоне. Стрелок без саквояжа немыслим, так же, как и стрелок без револьвера, где он будет носить дополнительное оружие, припасы, деньги. — Вообще-то я не просил о помощи, но раз уж ты здесь, то я рад тебя видеть, — сказал Стив, приветственно подымая шляпу. Стивен инграм стрелок из рода стрелков. незваный гость оборвал форму ритуала приветствия одним взмахом руки. Стив попытался разглядеть лицо визитера, но шляпа и солнцезащитные очки мешали ему это сделать. Стива нервировало, что он не может опознать коллегу. Не то чтобы он знал всех стрелков в лицо, но знал многих. Служителей Ордена Святого Роланда с каждым годом становилось все меньше. — Ты первый, Стивен Ингрэм, — сказал стрелок. — В каком смысле? — уточнил Стив. — Первый в чем? — В смерти. Движение было очень быстрым. Таким быстрым, что даже тренированный взгляд Стива не сразу его уловил. А когда уловил, было уже поздно. Стив смотрел в черное дуло револьвера, и оно даже с 20 метров показалось им очень большим. А таким черным туннелем, в конце которого света точно не будет. Он знал, что не успеет, но рефлексы взяли свое, и Стив дернулся за своим оружием. Его рука уже обхватила рукоять револьвера, когда раздался выстрел. Взгляд истинного стрелка позволил Стиву увидеть момент выстрела и даже пулю в полете, а потом пуля подлетела слишком близко, и Стив уже ничего не видел. Убивший его стрелок крутанул револьвер на пальцы и убрал его в кобуру. Он развернулся и быстрым шагом скрылся за деревьями, оставив Стива лежать в окружении лесных братьев, словно они должны были стать его почетным экскортом в путешествии на тот свет. Так могло бы быть, если бы стрелки верили в загробную жизнь. Но они верили только в револьверы, и мертвые тела оставались для них просто мертвыми телами. Так было проще.